Третье, императрица. И вот я в полицейском участке. Оказалось, что в здании, где располагался Тайм, были не только организации. Некоторые помещения использовались как жилые помещения, что, без сомнения, было незаконно. По этой причине и нагрянула полиция. Эскортницы, рабочие, хозяйки борделей, начальники офисов всех привезли в участок. Посетители улизнули через запасной выход. А я была в комнате отдыха, так что сбежать не удалось. Женщина, что работала на кухне на допросе кричала что-то про закон о санитарной обработке пищевых продуктов. Искорницы шептались, что в полицию заявила жена арендодателя. Эйс, ведь наш постоянный клиент и спонсор. Я почти уверена, что это дело рук его жены. Я как чувствовала, не хотела идти сегодня на работу. о н и с Эйс поехали в Таиланд играть в гольф, а нас бедняжек поймали. Мне нельзя за решетку. Ох, не повезло и тебе, сестрица. Теперь ты здесь, потому что была со мной, а я невезучая. С чего ты взяла? Просто знаю. Со мной всем не везет. Папа так говорил. Брось, со мной это н е в п е р в ы е н е в о л н у й с я Если допрос пойдет неудачно, аккуратно расскажи следователям про преступника номер семь из списка разыскиваемых. Они будут рады. То есть предложи им сделку? Если хочешь побыстрее отсюда выйти, то придется. Пока мы ворчали и обменивались шутками, Анна тоже успокоилась. Следователи стучали по клавиатурам, раздавались громкие возгласы арестованных, разрывались телефоны, шумела рация, и во всем этом царила какая-то странная к а к а ф о н и я но и гармония звуков. На всякий случай я опустила голову. Это мало вероятно, но вдруг встретится кто-то из знакомых. Как только закончится короткий допрос, я сразу смогу уйти домой, ведь меня не в чем подозревать. На допросе будет затруднительно определить, кем я работаю. По моей одежде и внешности трудно заподозрить меня в том, что я искортница. Может, работаю на кухне? Да без разницы. Гадание на картах Таро слишком экстравагантная профессия. Если скажу, не п о в е р я т Шредер без перерыва жужжащий в углу вдруг издал глухой звук и внезапно остановился. В этот момент кто-то окликнул меня. Сара. Голос был знакомым. Я обернулась и увидела университетского приятеля Сонхуна, с которым раньше вместе работала. Сонхун? Я была рада, но в то же время мне стало неловко. Все-таки встретиться с ним вот так на допросе. Почему ты здесь? Он внимательно осмотрел контингент, с которым я сидела рядом и в удивлении поднял брови. Это ты вызвала полицию? Нет. Объяснить все в деталях было слишком сложно. Тогда что? Зашла в бар, опрокинуть стаканчик? Сон Хун сделал жест рукой, изображая рюмку. Но ты же не пьешь. В чем же дело? Так получилось. Мне было приятно его видеть, но сейчас я искренне мечтала, чтобы он поскорее ушел, чтобы его позвал кто-то из коллег, появилось срочное дело, д о п у с т и хоть случится какое-нибудь преступление. Лучше бы он срочно сорвался с места, и мы бы поговорили в другой раз. Знаешь, как мы испугались, когда ты развелась? Не отвечала на звонки. Где ты вообще сейчас живешь? Ходили слухи, что ты покончила с собой, но твой бывший муж все выяснил, так что уж у м и х а у л е г л а с ь Боже, зачем он при всех это рассказывает? Совсем берега потерял. Я чувствовал, а как Анна все и с к о р т н и ц ы и официантки подслушивают. Еще бы, самые интересные разговоры на свете о чужих сложностях. Все равно не было повода оставлять работу в полиции. Ты явно переборщила. Помнишь, когда я хотел все бросить, ты единственная меня поддерживала, пыталась подбодрить, а сама взяла и ушла. и с к о р т н и ц ы и официантки смотрели на нас с удивлением. Ты работала в полиции? – спросила Анна. В ее глазах промелькнуло чувство разочарования. Мне вдруг показалось, будто девушки из румса лона подумали, что это я вызвала полицию. Совсем недолго. Сейчас я обычный человек, как и вы. Я постаралась успокоить Анну, но мне нужно было что-то сказать и Сонхуну. Извини, так получилось. Не бери в голову это дела прошедших дней. Ну давай, не буду тебя отвлекать. Я попыталась намекнуть, что пора заканчивать разговор. Отвлекать? Дел, конечно, всегда много, но мы не виделись сто лет. Хотя бы номер оставь. Даже твой бывший не знает, где ты и что. Как странно. Прошло пять лет с тех пор, как мы с мужем развелись, а я почти вытеснила это событие из своей памяти. И тут повстречался эксперт, который хорошо меня знает. Он был моим знакомым, младшим коллегой бывшего мужа полицейского. Сонхун хорошо знал нас обоих. С моим мужем они когда-то были близкими друзьями, не разлей вода. Интересно, а сейчас как? Раз ты здесь, надо бы тебе с ним увидеться. Значит, все еще д р у ж и т Тут Сонхун быстро достал телефон из кармана, и я сразу поняла, что он собирается делать. Нет, нет, нет, не нужно! резко произнесла я и попыталась остановить его, схватив за рукав. Затем добавила шепотом, х о т ь в этом не было необходимости: мы же развелись. Просто поздоровайтесь. Когда вы еще встретитесь? Подожди, сейчас я его приведу. Нет, не надо! Сонхун отмахнулся и вышел из кабинета. Ты правда служила в полиции? Работаешь под прикрытием? Анна говорила с раздражением, крепко скрестив руки на груди и не отрывая от меня взгляд. Что за мыльную оперу ты тут устраиваешь? Говорю, не в полиции я уже. Это точно не ты вызвала легавых. Скажи, зачем? Чтобы меня тоже арестовали? Ну да. Все смотрели на меня с подозрением из-за одного единственного произнесенного слова. На допрос вызывали по одному, остальные ждали. Искорницы, положив головы друг другу на плечи, начали дремать. Мужчины разлеглись на сиденьях, как на кроватях. Я бы тоже предпочла сейчас беззаботно уснуть, но вместо этого смотрела на дверь кабинета, не в силах успокоиться. Сон Хун сказал так, будто сразу же приведет бывшего мужа, но никто так и не появился. Может, его вызвали на дело или они схватили подозреваемого? Работать полицейским это значит бесконечно нарушать обещания д а н н ы е одним людям ради безопасности других. Глаза у меня слепались. Я изо всех сил держалась, чтобы не уснуть, как будто пыталась удержать самую тяжелую глыбу на свете, но ничего не могла поделать. Я уснула. Когда моя голова упала на плечо официантки, я вздрогнула. Надо собраться. Я пыталась взбодриться, но все равно опять проваливалась в сон. ч ё с ура? Услышала я во сне свое имя. ч ё с ура? В голосе полицейского слышалось раздражение. Я вскочила с места. Да? Пришел мой черед. Еще сонная, вставая, я споткнулась и сильно ударившись о стену упала. Перед задержанием я в спешке засунула карты в карман, а теперь они выпали на пол. Мне было скорее стыдно, чем больно. Пока я приходила в себя и вставала, поняла, что, видимо, все-таки столкнулась не со стеной, а со следователем. Документы, которые он н ё с тоже посыпались на пол. Анна спросила, в порядке ли я, поднимая карты, но я была так занята собирая документы полицейского, что даже не поблагодарила ее. Вот черт! Поднимаясь, сказал следователь. Простите, мне очень жаль. Все то время, что собирала документы, я извинялась. И хотя мы оба были виноваты, все-таки это я на него натолкнулась. Я подошла к следователю. Это был Юхан, мой бывший муж. Он тоже меня узнал. В этот момент Анна передала мне карты. Сора, ты в порядке? Ну, так. Я взяла карты и с усилием улыбнулась. Простите. Преть, будьте аккуратнее. Он сверлил меня взглядом. Это был тот же взгляд, что и в день суда, когда мы разводились. Хорошо? Коротко ответила я. Мы оба решили притвориться, что не знаем друг друга. Так было удобнее. Мой бывший развернулся и направился к своим коллегам. Все полицейские такие грубияны. Анна поморщилась. Да ладно, все в порядке. Что ладно? Это же возмутительно! Какой-то беспредел! Ругалась Анна, провожая взглядом Юхана. Следователь снова позвал меня. Пока я шла, у меня перед глазами всплыла фотография из дела, которое уронил Юхан. Я увидела бумаги всего на миг, но успела прочитать информацию четко и кратко изложенную на одной странице. Однако больше мне запомнилась фотография с места происшествия. Это была изысканная домашняя сауна, а в ней мертвая женщина. Особенно мне бросился в глаза ее маникюр. Я шла к кабинету для допросов, рассматривая карту, лежавшую сверху. К удивлению, это оказался Аркан. Суд. На картинке в небе трубил ангел, а обнаженные мужчина, женщина и ребенок, вскинув руки, слушали звуки музыки. Каждая фигура стояла в гробу, напоминавшем ванну. Как только я села, полицейский записал мои личные данные и задал пару вопросов. Я отвечала машинально, но в мыслях моих крутились документы из рассыпавшейся папки. Мертвая девушка с открытыми глазами в в а н н о й и изображение с карты не выходили у меня из головы. Казалось, этими глазами девушка хотела что-то сказать. У нее даже был немного приоткрыт рот, что только усиливало это ощущение. Я больше не могла терпеть. Дело, которое было в руках у того следователя, начала я. Полицейский, уставший от ночных допросов, молча посмотрел на меня. Я сразу узнала этот взгляд. Мол, что обычно человек может понимать в расследовании? Но я все равно должна была это сказать. Не помешало бы провести вскрытие тела. Что? Он усмехнулся д а н е л ь з е удивленный. Я про девушку, которая умерла в ванной. Необходимо вскрытие тела. Полицейские сами разберутся. Вы сказали, что гадаете на картах Таро. Вы зарегистрированы как частный предприниматель. Проведите вскрытие. Ее же сегодня похоронят. Ясно. Так у вас есть лицензия? Я не считаю это предпринимательством, так что нет. Говорю вам, нужно сделать вскрытие. Мы без вас знаем, когда необходимо делать вскрытие. И вообще в настоящий момент я провожу допрос. Я больше не могла сдерживаться и выпалила: "Это убийство", следователь опешил. "Не несчастный случай, а убийство", сказала я. Вы сами понимаете, какими словами разбрасываетесь. Вы можете с полной ответственностью это утверждать? Да. Поэтому будьте добры, передайте следователю, ведущему это дело, что важно провести вскрытие. Он недовольно покосился на меня и позвонил Юхану. В процессе разговора его лицо становилось все более мрачным и даже обреченным. Полицейский положил трубку и произнес: "Довольны?". Он сказал, что это без сомнений несчастный случай, а также попросил не лезть ни в свое дело, ни владей и н ф о р м а ц и е й Меня з а т р я с л о Я медленно выдохнула, чтобы как-то сдержать нарастающий гнев. Девушки не красят ногти перед тем, как принять в ванну. Что? Вы видели ногти девушки на фото? Полицейский покачал головой. Откуда он мог знать, ведь это не его дело. Он, наверняка, и фотографии т о не видел. Но мне нужно было поскорее загнать его в угол. Видели ее ногти? Они еще не высохли. А вы говорите, что у нее случился инфаркт ванной? Закричала я неожиданно для себя самой. Другие полицейские покосились на нас. Не я занимаюсь этим делом. Ничем не могу помочь. п о к а ч а в головой, он снова позвонил кому-то. Сейчас следователь подойдет к нам. Через мгновение подошел раздраженный Юхан. Ты что себе возомнил? Ты ведешь это дело? Нет. Тогда зачем зовешь меня? Да нет, понимаете, тут девушка настаивает. Полицейский показал на меня пальцем и виновато перевел на меня взгляд. Юхан пренебрежительно посмотрел на нас. Разве граждане надо п р о с е Не могут проинформировать следователя? дерзко спросила я. Не могут, особенно если они пытаются играть в детектива. Съязвил он. Тогда зачем вы пришли? Чтобы предотвратить зловредное вмешательство, которое не дает стражам порядка работать, как полагается. Это еще чьи поступки считать з л о в р е д н ы м вмешательством? Утром, в любое время, тело отвезут в крематорий, и тогда вы не сможете сделать вскрытие. Ты меня достала. Проведи вскрытие. Не твое дело. Давай уже. Как мы не старались, наши взрывные характеры все равно вырвались наружу.